Гибель Цезаря. Теперь Цезарь, подобно монарху, имел право лично объявлять войну и заключать мир. Народное собрание и сенат присвоили ему почётный титул отца отечества, а римская армия провозгласила его императором, высшее звание главнокомандующего. Пышно отпразновав окончание войны, Гай Юлий Цезарь совершил немало полезных дел. Будучи ещё и главой римских жрецов понтификов, ведавших календарём, он обратился к египетским астрономам и с их помощью разделил год на 12 солнечных месяцев Юлианский календарь. В прежнем календаре Нумы Помпелия тоже было 12 месяцев, но лунных. Каждый такой месяц состоял из 29 дней, 12 часов и 14 минут. Поэтому раз в несколько лет приходилось добавлять к очередному году лишний месяц чтобы погасить накопившуюся разницу между солнечным и лунным месяцем. В новом календаре каждому четвертому году добавлялся только один день в феврале – високосный год. Это было настолько удобно и просто, что юлианским календарем пользовались во многих странах почти две тысячи лет. Кроме того, Во время правления Цезаря в Риме был воздвигнут прекрасный храм в честь богини Венеры, которая считалась, как мы уже говорили, не только богиней любви, красоты и молодости, но и прародительницей римского народа. Вот почему ежегодно в первый день апреля, месяца посвященного Венере, все римляне пышно отмечали празднество Венералии, воздавая должное своей любимой богине. Однако, достигнув вершины власти, Цезарь столкнулся с большими трудностями. Конечно, он щедро наградил армию, но как быть с народом и как быть с сенатом? Народ требовал земли и денег, сенат власти, которую отобрал диктатор. И в конце концов Цезарь решил совершить то, что оказалось не под силу даже Александру Македонскому завоевать очень богатое и очень сильное парфянское царство. В случае победы римляне получили бы деньги и земли, а сенат и вовсе бы присмирил. Но перед походом в Парфянское царство Цезарь задумал объявить себя царем и основать династию. Детей у него не было, поэтому он усыновил племянника своей сестры, Октавия, и сделал его наследником. Именно это и погубило Цезаря, потому что Рим уже много веков был республикой, и римляне ненавидели царскую власть. Среди знатных сенаторов-патрициев возник заговор, во главе которого встал Марк Юний Брут, потомок Брута, свергнувшего царя-тирана Тарквиния Высокомерного. Цезарь очень доверял Марку Бруту, хотя до него доходили слухи о заговоре. Какой-то прорицатель даже предупредил Цезаря об этом. Но диктатор не поверил ему и в роковой для себя день отправился в Курью. Едва он вошел в здание, как его окружили заговорщики и выхватили мечи. Увидев среди них своего друга Марка Брута, Цезарь говорят воскликнул: "И ты, Брут!" и перестал бороться за свою жизнь.